Ведь сейчас нет и десяти утра. А что, до десяти скучать запрещено? Вы понимаете, о чем я говорю? Оставьте морализаторство моему братцу. Ему это более подходит. И выпейте тоже. Она махнула рукой в сторону бутылки. Судя по вашему виду, вам не повредит. Что ж, это было правдой. Джизаль налил себе бокал и опустился на стул лицом Карди. Она разглядывала его из-под полуопущенных тяжелых век. Ее рука протянулась к бокалу на столе. Там же лежат толстая книга обложкой вниз. Что вы читаете? спросил Джизель. Падение мастера-делателя в трех томах считается классическим историческим произведением. Утомительная чепуха и ничего больше. Она презрительно фыркнула. Толпа мудрых магов, суровые рыцари с большими мечами и прекрасные дамы с большими грудями. Маги, жестокость и любовные приключения в равных долях. Полнейшее дерьмо. Она смахнула книгу со стола и отошлепнулась на ковер, шелестя страницами. Но вы могли бы найти себе какое-то занятие. Вот как? И что бы вы предложили? Ну, мои кузины вышивают. Идите в задницу. «Хм...» Джизаль улыбнулся. «Ее ругательства теперь звучали совсем не так обидно, как при их первой встрече. А чем вы занимались дома, в Инглии?» «Ах, дома...» Она откинула голову на спинку дивана. «Там мне казалось, что я живу очень скучно. Я не могла дождаться, когда попаду сюда, в самое сердце мира. Теперь я не могу дождаться, когда вернусь обратно. Выйду за какого-нибудь фермера, нарожаю ему дюжину ублюдков». «По крайней мере, мне будет с кем поговорить». Она закрыла глаза и вздохнула. «Но Коля меня не отпустит. Он чувствует ответственность за меня теперь, когда умер наш отец. Ему кажется, что в Инглии слишком опасно, и он не хочет, чтобы северяне изрубили меня в капусту». На этом его ответственность кончается. Он не считает, что нужно уделить мне хоть десять минут своего времени. Так что, похоже, я застряла здесь вместе со всеми вашими самодовольными снобами». Джизаль беспокойно поерзал на стуле. «А Вест неплохо со всем справляется». «О, еще бы!» — фыркнул Арди. «Колин Вест — славный парень. Он ведь победил на турнире, да? Первым прошел сквозь брешь при Ульрёхе. Правда, у него нет знатных предков, и он никогда не сравняется с вами, но он очень славный для простолюдина». Жаль, что сестра у него нагловато, да еще и не в меру умная. Говорят, тут она перешла на шепот, что она даже выпивает. Представляете, эта девица совершенно не знает своего места. Позор. Лучше делать вид, что ее не существует. Арди снова вздохнула. Да, чем скорее я вернусь домой, тем будет лучше для всех. Мне это не принесет радости. Черт, неужели он сказал это вслух? Арди рассмеялась, но не слишком весело. «Конечно. Ужас, как благородно с вашей стороны говорить так. Кстати, почему вы не на тренировке?» «Маршал Ворус сегодня занят». Джузель мгновение помедлил. «Собственно, сегодня в роли моего учителя по фехтованию выступил ваш друг Занд Дан Глокта». «Правда? Он, должно быть, сказал вам что-то особенное?» «Да, разные вещи. Он назвал меня дураком». «Подумать только!» Джизаль нахмурился. «Ну да, в общем, фехтование надоело мне не меньше, чем вам эта книга. Именно об этом я и хотел поговорить с вашим братом. Я решил бросить тренировки». Арди разразилась хохотом, всхлипывающим, булькающим, задыхающимся. Все ее тело сотрясалось, вино выплеснулось из бокала и лужица растеклась по полу. «Что же здесь смешного?» оскорбленно вопросил капитан. «Да просто...» Она утерла слезу. «Просто мы с Колем им поспорили. Он уверял меня, что вы продержитесь, так что теперь я на десять марок богаче». «Не сказал бы, что мне нравится быть объектом вашего пари», резко сказал Джизаль. «Не сказала бы, что меня это хоть сколько-нибудь волнует». «Для меня все очень серьезно». «Ничего подобного», отрезала она. «Вот для моего брата все действительно было серьезно. У него не оставалось другого выхода. Если между твоим именем и фамилией не стоит Дан, никто тебя не замечает. Кому это знать лучше, чем мне? Вы единственный человек, кто потратил на меня хоть какое-то время, когда я приехал сюда. Да и то только потому, что Колем вас заставил. У меня почти нет денег и совсем нет родословной. Я не существую для таких, как вы».